сказка о том как снеговик удрал на камчатку прык прык прык прык ты куда снеговик ты куда снеговичок там дорога дурачок помогите снеговик угодил под грузовик Тут же из грузовика два веселых паренька выскочили починили нашего снеговика говорят ему куда ты отправился балда прыг скок чок чок Говорит Снеговичок, «Я возьму своё ведро и поеду на метро. Подберу свою перчатку и поеду на Камчатку. Первым встречу Новый год. Вот». Подвезли его к метро, дали шарфик и ведро. Ехал, ехал, ехал, ехал. «Ох, как жарко и пестро!» Снеговик, «Хнык, хнык, я к жарище не привык. Я растаять не хочу». Я по небу полечу. Боком-боком, прыгом-скоком, Прикатился в самолет. Полетели сквозь метели, Скоро-скоро Новый год. Снеговик свистит, над землей летит, Ощущая и восторг, и просто волчий аппетит. «Принесут ли нам сосульки?» Обратился он к бабульке. «Принесут ли нам ледышки?» Обратился он к мальчишке. Стюардесса говорит. «Снеговик!» «Ты, конечно же, к сосулькам привык, но у нас положено подавать мороженое. Каждому по три рожка и по четыре шарика». А потом сказал пилот. «Уважаемый народ, скоро станция Камчатка. Э, то есть скоро Новый год». Снеговик бежит бегом. «Где же, где же Новый год?» «Вот». «Ах, не зря он долго ехал самолетом и метро». Он увидел самым первым белизну и серебро. Он увидел, как кружится, как бесшумно настает, и на нос его ложится невесомый Новый год.